Реакция «беги» подразумевает физическое бегство от очага опасности или эмоциональное избегание сложных ситуаций, серьезных разговоров, решения задач и проблем. Прокрастинация, откладывание дел до последнего момента — одно из ярких проявлений этой реакции. Также стратегия избегания может проявляться в отношениях, когда человек не может рассказать о своей неудовлетворенности, усталости и напряжении и резко, без объяснения причин, прерывает дружбу, уходит с работы, расстается с партнером. Или когда человек избегает близких контактов, как дружеских, так и личных, дабы избежать трудностей и боли, которые они могут принести. Пример первый. По улице идет человек, пребывая в спокойном и расслабленном состоянии. Теперь мы знаем, что за поддержание этого состояния отвечает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, а именно вентральное отпетление блуждающего нерва. И вот внезапно из угла выскакивает огромный волк. Не проходит и секунды, как сигнал об опасности от глаз и ушей поступает в мозг, активируется симпатический мозг. Работа неокортекса ослабевает, и разруливает ситуацию начинает эмоциональный мозг. Он за доли секунд приводит тело в готовность. Если мозг решает, что страшный зверь в кавычках не по зубам, то тело пускается на утёк. Куда бежать и зачем, такие вопросы эмоциональный мозг не задает. Главное, подальше и побыстрее. Во время этого рывка в кровь выбрасывается гормон адреналин, что придает телу мощный импульс. А то, что это была просто собака необычной породы, крупнее обычного, и через пару секунд из-за угла появляется ее хозяин, для эмоционального мозга важно. Его задача — спасти тело в моменте. Смотрите, что получается. Реальный и полезный биологический механизм, который формировался тысячелетиями и был призван уберечь нас от опасности окружающего мира, может быть неудобным и даже вредным в современных условиях жизни. Ведь сейчас мы живем в безопасном окружении. Волки и медведи по улицам не ходят, а большие собаки — это не соблезубые тигры. В нашем эмоциональном мозге есть структура — миндалевидное тело, амигдала, который скрупулезно записывает и сверяет происходящую информацию со всеми ранее записанными страхами — биологическими, социальными, личными обработка стимулов миндалиной имеет куда меньшую точность к деталям по сравнению с сенсорными зонами мозга, то есть теми, что обрабатывают сигналы от органов чувств — зрения, слуха, осязания, вкусовых рецепторов, обоняния. Несколько слов скажем о таком важном понятии, как стимул. Из того, что окружает человека — не все привлекает его внимание, не на всё он реагирует, не все увиденное или услышанное вызывает ответную реакцию. Стимулы ⁇ это те элементы, объекты, субъекты, ситуации, события во внешнем мире, которые вызывают определенные реакции человека. Узнавание стимулов эмоциональным мозгом работает по принципу похожести. Ребенок рождается и впервые видит новый мир. Маму, погремушку, кроватку. Постепенно, день за днем, предмет за предметом, он набирает базу знаний, банк визуальных образов, с которыми потом будет сличать все новое. И это сравнение происходит в мозге автоматически. Мама же является для малыша проводником в этот мир. Именно она помогает ему знакомиться с окружающей обстановкой, вводит в круг его внимания все новые объекты, называет слова, транслирует эмоции. Такое наставничество помогает ребенку отличить своих от чужих, знакомое от незнакомого. Знакомое для психики значит безопасное. И здесь акцент делается на том, что если с этим предметом или явлением было взаимодействие и человек выжил, значит и дальше он сможет с этим существовать. При этом мама, а затем и другие близкие, предподносят информацию с определенной оценкой, эмоциональной окраской, конкретной установкой. Это все принимается психикой ребенка именно в таком виде, как оно дано. Если с чем-то познакомили как с негативным, то в дальнейшем у ребенка, а потом и у взрослого человека, к этому объекту будет такая же негативная автоматическая реакция. Когда ребенок сталкивается с чем-то, что угрожало ему или было обозначено мамой как опасное, то в дальнейшей своей жизни на бессознательном уровне он будет делать все, чтобы уберечься от опасности и выжить. Такие действия, поступки человека активируются без его сознательного участия, то есть сознательного выбора. Он делает то или иное защищающее себя или избегающее действие автоматически. Например, мама боялась собак и всегда пугала ребенка тем, что собаки кусаются, и надо переходить на другую сторону дороги, подальше от них. И человек так поступает уже и во взрослой жизни. Сворачивает с тротуара или переходит улицу, чтобы избежать встречи с животными. Или ребенок усвоил в детстве – Есть деньги — надо тратить, а то потом родственники в долг попросят и не отдадут, или возьмешь с собой и потеряешь, или все за ночь подорожает, и ничего уже не сможешь купить из задуманного. В итоге взрослый человек живет от зарплаты до зарплаты, причем опустошает банковскую карту уже на следующий день после получки. Автоматическая реакция, с одной стороны, экономит энергию мозга при обработке информации и выдаче команды для выполнения привычных действий, а с другой помогает идентифицировать стимулы за доли секунд при необходимости избежать угрозы, оперативно запуская тот самый аварийный режим — программу спасения убежать, дать сдачи, замереть, оставшись незаметным, не вступать во взаимодействие с потенциальной опасностью. Здесь мы возвращаемся к тому, что когнитивный мозг, которым человек думает, анализирует, строит планы, выбирает наилучшие стратегии достижения целей, эволюционно более молодой. Он больше отвечает за развитие и реализацию человека как разумного существа. Однако для выполнения такой задачи человек должен прежде всего выжить как биологическое физическое существо и обеспечивает защиту человека от опасности именно эмоциональный мозг. Поэтому в стрессовой ситуации, где на кону выживание человека, биологическое выживание, социальное, психологическое, начинает командовать эмоциональный мозг. Оказавшись в стрессовой, незнакомой ситуации, человек не может принимать взвешенные, обдуманные решения. Он начинает действовать по автоматическим программам эмоционального мозга. Пример второй. Мама с детства говорила дочке, что трогать бездомных кожек нельзя, так как они заразны. Подхватишь лишай — отстригут волосы. А если кошка поцарапает, заболеешь бешенством и умрёшь. Мама, может, сама боялась бешенства или просто не хотела лишний раз вести дочку к врачу, чтобы лечить лишай или глисты. Но это не так важно. Важно, что девочка выросла, и, будучи уже взрослой женщиной, в ужасе шарахается на улице в сторону, прерывая беседу с приятельницей из-за подошедшей откуда ни возьмись кошки, которая потерлась о ее ногу. И в гости к подруге не ходит, потому что боится подцепить от ее питомца какую-нибудь бациллу. И дочку, которая принесла в дом с улицы котенка, заставила много раз мыть руки с мылом, а потом еще и обрабатывать антибактериальным средством, чтобы точно не заразиться чем-то опасным. Пример третий. Человек в стрессе, убегающий от опасности, бежит по прямой. «Казалось бы, отпрыгни в сторону, заверни за угол, спрячься за что-нибудь, и ты будешь спасен. Однако это не так просто. Чтобы догадаться, что спасение — это не бежать вперед, а найти убежище, оглядевшись вокруг, это работа когнитивного мозга, который в ситуации стресса отключается. И таким образом наш мозг и нервная система реагируют практически всегда, когда сталкиваются с явными неприятностями, проблемами, реальными или потенциальными опасностями. Следуя ассоциациям, возникшим в ходе эволюционного отбора, эмоциональный мозг следует правилу. Лучше лишний раз перестраховаться и убежать, чем потом жалеть о случившемся. Мы рассмотрели примеры автоматической программы эмоционального мозга «Беги». Однако в стрессовой ситуации может включиться и другая.